И снегами вагон, Щели в палец, да и байка в обрез. Оставляя за собою перрон, Поезд в северную чащу залез. Я прошел этапом пять лагерей, На полярную добрался звезду, Но без писем и улыбки твоей Я себя уже нигде не найду.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 Промородила от сердца до пят В полосе непроходимого льда Был я сроками и взятками смят Ну а прикуп потерял навсегда Я прошел этапом пять лагерей На полярную добрался звезду Но без видимой улыбки твоей Я тебя уже нигде не найду не в масти был козырный балет И на мизере разбитой мечты Но сдвигается на год сотня лет Если где-то улыбнешься мне ты Я прошел этапом пять лагерей На полярную добрался звезду Но без писем и улыбки твоей Я себя уже нигде не найду